Глава 78 «Хаяти. Моя жизнь. Наш шаг выше любви». Одно слово, что шептали ему на ухо, когда Насир плакал ночами. «Лгунья!» — хотел крикнуть Насир, когда серебряная ведьма превратилась в кого-то другого. Волосы ее потемнели до знакомого оттенка золота, Настолько насыщенного, что он почти становился черным. Глаза смягчились, уши заострились. Она превратилась в ту, что существовало многие-многие бесконечные годы. «Не надо». Насир едва мог говорить, потому что горло сжимала незримая рука. Женщина вновь превратилась в ведьму. «Не лги мне». Зачем мне лгать? Мягко спросила она. Я не знаю, и мне все равно. А возможно, Лев послал ее, чтобы поиграть с разумом принца. Почему ты только сейчас говоришь об этом? У тебя были годы. Я могу погибнуть в этой битве. А возможно, у меня не будет другого времени, чтобы рассказать. Теперь ты можешь бежать, Шара, как сделала много лет назад. Лицо женщины исказилось. Неважно, какую она носила маску, он все равно видел свою мать. «Я не в своих интересах», — сбежала Шара. Он не понимал, что это значит. Он не хотел понимать. Ожог под ключицей вспыхнул новой болью. Но мое время в тени подошло к концу. Ты здесь, и ты больше не нуждаешься в защите. Я никогда не нуждался. Я сказала ему, что твое рождение было необходимостью, потому что визири требовали наследника. Он никогда мне не верил, даже когда я сняла корону и надела этот плащ. Он отправил вас с Сальтаиром на шар, напомнил, что козыри в его руках — чтобы я не настраивала охотницу против него. Он знал, что я вмешаюсь. Знал еще до того, как вы покинули крепость султана. И да, я вмешалась. Я помогла тебе, подарив компас, благодаря которому ты мог помочь охотнице. Но раскрыть свои карты я не могла. Насир понял лишь половину из сказанного. Он глубоко вздохнул. Принц Аравии знал, что слова, которые он собирается произнести, не приведут ни к чему хорошему. «Докажи мне, что ты султанша! Докажи, что ты моя мать!» Женщина покачала головой, и Насир заметил черты своей матери в Серебряной Ведьме или черты Серебряной Ведьмы, когда-то жившей в его матери. Докажи или убирайся прочь. Когда мои сестры погибли, я знала, что люди в первую очередь будут искать нового лидера среди Сафи. Последней, кого я убила, была Сафи, чье имя я взяла себе, тогдашний Халиф, тетя Бенямина. Я перерезала ей горло и похоронила ее на территории дворца. Я стала ею как в облике, так и в действиях. Меня короновали, удивившись, что позолоченный трон принял меня, и только это кресло знало, что я — одна из сестер. Я тайно родила Альтаира, скрыв его на тот случай, если лев вдруг сбежит с шара. Десятилетиями я правила королевством — В одиночку. Пока Гамик... Насир не хотел больше слушать. Мне не нужны твои сказки. Она знала, что ему нужно. Она знала, потому что он увидел опустошение в ее темных глазах, когда она подняла руку к левому рукаву и закатала серебряную ткань, обнажив ожог. Черную слезу возле локтя. Напоминание о том, как она встала между Насиром и Кочергой. «Я могла бы сменить тысячу лиц и сотню имен, промолвила она мягким голосом. «Но шрамы вечны». Насир дышал сквозь приоткрытые губы. Баба, которого он любил, превратился в чудовище. Женщина, которую он любил, использовала его, шпионила за ним. Все остальные избегали его со страхом в глазах, с ненавистью в сердцах. Он выдержал все это, и фальшивую любовь, и фальшивое уважение, и фальшивые чувства. Потому что, вопреки всему, любовь его матери всегда была настоящей. «Для меня ты была всем», — сказал Насир. Пусть все остальное рушилось, но ты, даже мертвая, ты была моей. Он пытался понять, почему его пальцы не могут успокоиться. Голос Насира повысился, как никогда раньше. Но тебя никогда не было. Мое лицо ничего не меняет. Насир глухо рассмеялся. Аравицы считали, что их любимая султанша была Сафи. Принц думал, что он наполовину Сафи — очередная ложь. «Я никогда не знала настоящей любви, пока не встретила твоего отца. Я никогда не испытывала истинного обожания, пока не родила тебя. Я подарила ему тот медальон Хаяти, мою последнюю память о Шаре. Но через медальон лев нашел путь к его разуму. А когда охотница первый раз ступила в лес, лев понял, что наконец-то обрел шанс отыскать Джаварат. Он нашел меня. И было лишь вопросом времени, когда он найдет ее. Султанша не могла просто так покинуть свой трон, а ты не мог руководить Аравией. Поэтому я отдала корону Гамику и разыграла собственную смерть. О! «Ты сделала гораздо больше!» Резко ответил Насир. Ему казалось, что душа рассыпалась на осколки. Голос его был жесток. «Ты сделала меня величайшим хашашином на свете и оставила меня в его руках. Ты превратила меня в чудовище и отдала ему поводок!» Женщина покачала головой. «Я не хотела этого». Голова принца гудела, глаза застлала тьма, и только подняв руки, он увидел тени, вздымающиеся от его кожи. ⁇ Я знаю, что вы, бессмертные, всегда думаете наперед. Зачем ты все это сделала? Зачем ты сделала из сына чудовище? ⁇ Сначала Насир усомнился, что дождется ответа. Ведьма отвернулась. Серебряный плащ омрачился тенями. В сердце Насира вспыхнуло желание схватить ее за плечи и потребовать ответа, приставив к горлу острие сабли. Но вопреки расстоянию он услышал шепот, шепот в его голове. Потому что единственный способ покончить с существом, которое видит все, это применить оружие, которое он не сможет. Увидеть К тому времени, когда значение слов Наконец-то достигло разума принца Серебряная ведьма уже отдалилась С болью на лице она уходила прочь в темноту С самого рождения Она готовила его к свержению льва «Мне очень жаль, сыновья мои», — прошептала она «Простите меня Насир обернулся. На фоне костра стоял Альтаир, залитый золотым сиянием огня. Принц посмотрел обратно, но серебряная ведьма, султанша Аравии, уже исчезла.